Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь». Из одного уездного города, одной губернии, ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная ошарпанная бричка. Одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении. Ей угрюмо вторило ведро, привязанное к ее затку, и по одним этим звукам да по жалким кожаным тряпочкам, болтавшимся на ее облезлом теле, Можно было судить о её ветхости и готовности идти в слом. В бричке сидело двое городских обывателей: купец Иван Иванович Кузьмичёв, бритый в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца, и другой, отец Христофор Сийский, настоятель городской Николаевской церкви.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 только что описанных двух и кучеры Дениски, неутомимо стегавшего по паре шустрых гнидых лошадок, в бричке находился ещё один пассажир. Мальчик лет 9, тёмным от загара и мокрым от слёз лицом. И это был Егорушка, племянник Кузьмича. С разрешения дяди и с благословения отца Христофора он ехал куда-то поступать в гимназию. Его мамаша, Ольга Ивановна, Вдова Калиевского, секретаря и родная сестра Кузьмичёва, любившая образованных людей и благородное общество, умолила своего брата, ехавшего продавать шерсть, взять с собою Егорушку и отдать его в гимназию. И теперь мальчик не понимает, куда и зачем он едет. Сидел на облучке рядом с Дениской, держался за его локоть, чтобы не свалиться, и подпрыгивал как чайник на конфорке.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 на маленькие решетчатые окна, на крест, блестевший на крыше, и вспомнил. Сегодня, неделю назад, в день Казанской Божьей Матери, я был здесь с мамашей на престольном празднике в Истражной Церкви. А еще до того, на Пасху, мы приходили сюда с кухаркой Людмилой и Дениской, Крестились курицей, яйца, береги и женную говядину. Маристан там в Инстаграм благодарили и крестились. А один из них даже самодельный оловёрный запонки мне подарил. Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо и оставляла всё позади.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 Эти белые пятна сливаются с вишневыми цветами, и получается большое белое море. А когда вишня спеет, кажется, что белые памятники и кресты усыпаны багряными точками, как будто кровью. А за этой оградой под вишнями спят день и ночь папенька и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили в длинный узкий гроб и прикрыли двумя пятаками ее глаза, которые никак не хотели закрываться. До своей смерти она была жива. Она носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком. Теперь же она спит и спит, спит и спит.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 и начиналось поле. А ну, милые, живей. Пошли, пошли. Егорушка в последний раз оглянулся на город, припал лицом к локтю Дениски и горько заплакал. Но ну, не отревелся Щерёба. Пять головных селён не распустил. Не хочешь ехать, так оставайся Никто с ними не тянет <свист> Ничего, ничего, брат Егор Ничего Ничего, брат Призывай Бога Не за худым едешь, а за добром Учение, как говорится, след <свист> А не учение, тьма Истинно так Хочешь вернуться? Хочу <свист> Вернулся бы Все равно по обсту едешь за семь верст киселя хлебать. Ничего, ничего, брат. Бога призывай. Ломоносов так же вот с арбарями ехал. Однако из него вышел человек на всю Европу. Да, умственность, воспринимаемая с верой, дает плоды Богу угодные. Как сказано в молитве, создателю во славу, Родителям же нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу, так-то. <звы> Польза разная бывает. Иной двадцать лет обучается, а никакого толку. Хе-хе-хе, <звы> это бывает. Кому наук в пользу, а у кого только ум путается, Сестра, женщина, непонимающая Норовит все по-благородному И хочет, чтоб из Егорки ученый вышел А того не понимает Что я и при своих занятиях Мог по Егорку навека счастливить Я это к тому вам объясняю Что ежели все пойдут в ученые Да в благородные Тогда некому будет торговать и хлеб сеять Все с голоду поумирают А ежели все будут торговать и хлеб сеять Тогда некому будет учение постигать Кузьмичев и отец Христофор сделали серьезные лица, думая, что оба сказали нечто убедительное и веское. Дениска, прислушивавшийся к их разговору и ничего не понявший, встряхнул головой и, приподнявшись, стегнул по обеим гнеды. «О! Живенье! Пошли!» Наступило молчание. Между тем, перед глазами ехавших расстилалась уже широкая бесконечная равнина. Перехваченные цепью холмов, которые теснясь и выглядывая друг из-за друга, сливались в единую лиловую возвышенность. Едешь, едешь, никак не разберёшь, где начинается и где кончается эта равнина. До самого горизонта тянется, тянется, тянется.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 Через минуту такая же полоса засветилась, несколько ближе поползла вправо, и охватила холмы. Что-то тёплое коснулось Егорушкиной спины. Полоса света, подкравшись сзадиш, мигнула через бричку и лошадей понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутень, улыбнулась и засверкала росой. Ей б так как изменилась. Вроде та же самая, а вроде и другая совсем. Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля, все побуревшее от зноя, рыжие и полумертвые, теперь, омытая росою и обласканная солнцем, оживало, чтоб вновь зацвести. Над дорогой с веселым криком носились старички. В траве перекликались суслики. Где-то далеко влево плакали чибисы. Стада куропаток, испуганные бризкой, вспархнули и полетели к холмам. В кузнечке, сверчки, скорпиочи и медведки затянули в траве свою скрипучую монотонную музыку. Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл. И обманная степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла. Музыка в траве приутихла. Загорелые холмы, увы, зелёные вдали лиловые со своими покойными, как тень тонами, равнина с туманной далию и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным. Представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски. Как душные. Мы так быстро едем, а вокруг куда ни посмотришь, всё равно одно и то же. Небо, равнины, холмы, старечки у летей, и кропатак что-то уже не видно. Только грачи носятся, от них чего делать? Но они все так похожи друг на друга. что степь, кажется, еще однообразнее. Да коршун он. Коршун летит над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни. Потом встряхивает крыльями и стрелою несется над степью. И непонятно, зачем он летает и что ему нужно. А вдали машет крыльями мельница.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 Грачи. «Ну вот, слава Богу! Хоть кто-то навстречу едет!» «А-а-а! Ясно! О, вот, со снопами! Кто это там на нем?» На самом верху воза лежит девка. Сонная, изморенная зноем, поднимает она голову и глядит на встречных. Дениска зазевался на нее гнеды и протягивают морды к снопам... К возвизгнув целуется с возом, и колючие колосья, как веником, проезжаются по цилиндру отца Христофора. Эй, куда? Куда? Вы людей едешь, тухлая? Вишь, рожь то скорячила, словно шмелю кусил. Чего уж? А ну-ка. Девка сонно улыбается и опять ложится.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 И главное всю жизнь один один Зато полем ярко-жёлтым ковром от верхушки холма до самой дороги тянутся полосы пшеницы На холме так хлеб уже скошен и убран в стога А внизу ещё только косить Как он, наверное, жаж Шесть косарей стоят рядом и взмахивают косами. А косы весело сверкают и в такт все вместе издают звук «Вжи! Вжи!». По движении баб, вяжущих снопы по лицам косарей, по блеску кос видно, что зной сжет и душит. Черная собака с высунутым языком бежит от косарей навстречу к бричке, вероятно, с намерением залаять. но останавливается на полдороге и равнодушно глядит на Дениску, грозящего ей кнутом жарколать. Одна баба поднимается и, взявшись обеими руками за измученную спину, провожает глазами по бочовую баху легорушки. Красный ли цвет ей понравился или вспомнила она про своих детей, Только долго стоит она неподвижной и смотрит вслед. А Егорушка уж не плакал, а равнодушно глядел по сторонам, с ноем и степная скука утамила его. Колосья вот пшеницы промелькнули, опять вокруг одна вожная равнина, холмы безвольно да на нем. И коши напьётся на землёй. А вдали по-прежнему видна Менница. И она все так же похожа на маленького человечка, размахивающего руками. Убегает она от нашей столи. Никогда, кажется, ты в нее не доишь. А солнце-то как печет. Спина вся горячая. Отдохнуть бы надоела эта качка. Отец Христофор и Кузьмичев молчали. С лица дяди мало-помалу сошло благодушие и осталась одна только деловая сухость. Обритому тощему лицу, в особенности, когда оно в очках, когда нос и виски покрыты пылью, эта сухость придает неумолимое инквизиторское выражение. Отец же Христофор не переставал удивленно глядеть на мир Божий и улыбаться. Отец Христофор не переставал удивленно глядеть на мир Божий и улыбаться. Молча он думал о чем-то хорошем и веселом, и добрая, благодушная улыбка застыла на его лице. А что, Дениска, догоним нынче обозы? Обозы-то? Да нет, вроде светлые. К ночи Бог нас догонит. Mm -hmm. Пошли, пошли, милые, ну! Вдруг штук 6 громадных степных овчарок, выскочив точно из засады с свирепым воющим лаем, бросились навстречу бричке. Все они необыкновенно злые, с мохнатыми паучьими мордами и с красными от злобы глазами, окружили бричку и ревниво толкая друг друга, подняли хриплый рёв. Они ненавидели страстно и, кажется, готовы были и сорвать в клочья и лошадей и бричку и людей. А ну, отвесь Ишь, разлойлись тут! Вот я вас сейчас! Дениска, любивший дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придав своему лицу злорадное выражение, перегнулся и хлестнул кнутом по овчарке. Получай же! Вот тебе! Вот, вот тебе! Получай же! Псы пуще захрипели, лошади понесли, Егорушка, еле державшийся на передке, глядя так же злорадно, как Дениска, на глаза и зубы собак, понимал, что свались он, его моментально разнесут в клочья, но страха не чувствовал. Был бы у меня такой же кнут, как у Дениска, я бы он показал. Вскоре Бричка поравнялась с отарой овец. Стой, держи! Бррррр. Стой, кому сказал! Труруруру!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 Точно такая же ветхозаветная фигура стояла, не шевелясь на другом краю отары, и равнодушно глядела на проезжих. Чья это отара? Варламовская. Варламовская. Что, проезжал тут вчера с Варламов или нет? Никак нет. Приказчика какие не проезжали, это точно. Только их не приказчик. Ясно. Трогай! Ло, пошли! Бричка похотела дальше, и чебаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка неохотя глядел вперёд на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась всё больше и больше, совсем выросла, и уж можно было отчётливо разглядеть По её крыла. Вот теперь мельница похожа не на человечка, а сама на себя. И уже видно, что одно крыло её старое и заплатанное, а другое только недавно сделано из нового дерьма. Он как блестит на солнце. Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали, ехали, а она всё уходила влево и не исчезала из глаз. Главный ветряк поставил сину Болтва. А что от хутра его не видать? Он туда, за балочкой. Ну вон, уж выглядывает, видите? А, теперь вижу. Скоро проехали и хутор Болтвы. А ветряк всё ещё не уходил назад, не отставал. Глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал. Смотри-ка, ему расстояние не почём. Какой колдун! По полудню бричка свернула с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась.